Алексей Дикий. Бог редко чудеса творя, подобных в свет мужей являет, создав великого Петра, поныне отдыхает державин на изображение Петра великого. В жизни мне случалось встречать немало интересных и даже выдающихся людей. И всё же, если бы меня спросили, кто из них оставил в душе и памяти наиболее яркий след, я бы ответил, не задумываясь, Алексей Денисович Дикий. Я услышал это имя ещё мальчишкой в Кривом Роге. где впервые попал в чудесный мир именуемый театр. В то время в город приезжали на гастроли коллективы столичных артистов. От них-то я и узнал о Диком. О нём всегда рассказывали что-то заманчивое. То восхищённо говорили, какой-то блахе, называя спектакль балаганом, уверяли, что Дикий в спектакле необыкновенно играет Платова. То восторгались его режиссёрской изобретательностью в первой конной В леди Макбетом Ценского уезда называли Дикова потрясающим, невероятным, отчаянным, диким, диким. Этот человек завораживал меня своей загадочностью. Я упивался рассказами о нём, о его постановках и ролях, о его натуре, И его таланте, богемности. По-моему, я знал о нём всё. Знал даже мизансцены спектаклей, которые никогда не видел. А мизансцены Дикова были настолько неожиданы, талантливы, что всегда вызывали взрывы аплодисментов. К примеру, в одном из спектаклей у него на сцене в накуренной комнате сидели мужики, а над ними в клубах табачного дыма висел топор. В смерти Тарелкина персонажа уводили на допрос в полицейский участок. Уводили жгучего брюнета, с допроса возвращался абсолютно седой человек. Даже два чучела медведей, которые в прошлом нередко стояли у лестниц в вестибюлях домов богатых людей, от ужаса оживали и пятились за кулисы. Надо же так случиться, что демобелизовавшись Я попал на курс, которым руководил Дикий. Я был влюблён в Дикого заочно, но окончательно он меня покорил вот как. Позволю себе небольшое отступление. До возвращения в училище я имел дело в основном с начальниками военными, чаще всего людьми без апелляционными. И чем хуже человек разбирался в своём деле, тем был безопеляционней так складывалось что я чаще подчинялся нежели проявлял себя верил что старшие руководящие люди действительно ближе к истине я тушивался перед опытом других естественно что гикому я просто смотрел в рот стараясь не упустить ни то что сказанного слова но даже намёк одна мысли для меня он был почти пророк На одном из занятий я задал дикому какой-то вопрос. И вдруг этот талантище, умница, задумался. Через большую паузу этот великан мне, мальчишке, признаётся: "Не знаю". Вот в этом-то и венье. Я влюбился в него на всю жизнь. Попробуйте сегодня найти режиссёра новой формации, который бы признался, что чего-то не знает. Спросите его, сколько яичек откладывает комар или какое количество газа выпускает трактор Дурбин Турмур 2 в течение полугода в жаркие дни. Он вам ответит на всё. Нынешние знают всё, а дикий не знаю. проводить время в обществе этого самобытного и не побоюсь сказать гениально одарённого человека было счастье плотный широкоплечий в свободно сидящем пиджаке большая гордо поднятая голова чуть печальный и чуть насмешливый взгляд всегда казалось, что он смотрит в самую душу При своём среднем росте Дикий производил впечатление гиганта. Позднее, когда мы уже сдружились, он как-то пришёл ко мне домой. Мама накрыла на стол. Алексей Денисович немного выпил, посмотрел на мою мать и сказал: "Эх, моложе б ты была". Мама понесла разогревать холодную свинину. Он перехватил у неё сковородку. Кто ж подводку свинину греет матушка? После его ухода мама сказала: "Ты знаешь, Женя, я всегда тебя считала крупным, молодым человеком, но вот явился дикий, и комната мне показалась меньше, потолок ниже, а ты рядом с ним, щуплым и невыразительным юнцом. А ведь дикий был намного ниже меня ростом. В любом обществе, в любой компании он затмевал всех, сразу становился центром всеобщего внимания. В его манере вести себя была удивительная освобождённость от всякого фарисейства, ханжества, фальши, заботы о том, что о нём подумают или скажут. Облик его был необычайно артистичен. Это проявлялось в умении Рассказать анекдот красиво есть, ухаживать за женщинами. Его умение кратко и зримо передать впечатление о человеке, произведении искусства. У него был острый, образный язык. Словички его гуляли по Москве. Он нисколько не заботился о том, чтобы его мнение не дошло до того, о ком он довольно резко высказался. Сам он был живым парадоксом, совмещавшим в себе крайности и противоречия. Лиризм в нём уживался с едкой насмешливостью, бравада с мучительными сомнениями, наивность с мудростью, смелость с застенчивостью. Он любил жизнь, жадно, со вкусом жил. Одни любили его до обожания, Другие боялись и недолюбливали. Но даже враги не могли отказать ему в широте, в размахе, в какой-то особой русской удали. Гики был репрессирован, лишён всех званий, сослан в Сибирь. Потом его выпустили из лагеря, разрешили ставить спектакли При нём во всех поездках находился майор НКВД, жил в одной гостинице, ел с ним, сидел на репетициях, на спектаклях и задерживался за счёт договоров, заключённых Диким с театрами. В договорах же Дикий всегда вписывал, как одно из условий, пункт, по которому ему должны были выдавать поллитра спирта ежедневно. Майор следил за Диким неуступно. И, разумеется, Алексей Денисович делился со своим конвоем спиртом. Через 3 месяца уже Дикий следил за майором, искал его после репетиций спектаклей. Где майор? Нам надо ехать. Майор спился. Позже Дикий примкнул к работавшему в Омске театру имени Вахтангова, с ними вернулся в Москву. Его восстановили во всех правах. Он вновь стал получать звания. Позже выбрали на какую-то почётную должность в профсоюзе работников искусства. Там-то на одном из собраний Дикий сказал свою знаменитую фразу: "Ребята, там, где бьёт ключом общественная жизнь, тончает искусство". О Диком в актёрской среде ходили легенды. Из них складывался образ художника оригинального, стихийного, порой чуть ли не безумного. Говорили о нём как о праздном гуляке, творившем по наитию, не задумываясь, но те, кто учился у него, работал под его руководством, знают, каким великим тружеником был Алексей Денисович, как упорно Искалы находил свои блестящие решения спектаклей и ролей. Этот человек с репутацией неуёмного жизнелюбца, личность анархическая, своевольная, ни разу не опоздал на репетицию, не пришёл в театр неподготовленным, не знающим точно, что он сегодня будет делать. В своей режиссёрской работе Дикий всегда исходил из интересов актёра и только из них. Он говорил: "Режиссёр всё должен сделать для актёра, но он ничего не может сделать за актёра". Дикий считал своей обязанностью разбудить его фантазию, а уж дальше актёр должен был действовать самостоятельно и даже уметь навязать свою творческую волю режиссёру. Однажды я наблюдал, как Дикий принимал гримы. Актёры, если у них острохарактерная роль, любят изменять себя так, чтобы никто не мог узнать. Один из актёров, сдавая грим Алексею Денисовичу, надел парик, наклеил брови, прилепил нос под бородок, увеличил уши. Дикий посмотрел на него, одобрил. Хорошо. Только ты пойди, уши накладные сними. Парик тоже сними. Потом приди и покажись. Актёр ушёл. Снял уши, парик. Возвращается. Ну, а сейчас это значительно лучше, говорит Дикий. У тебя там подбородочек приклеен. Ну-ка, ну-ка, подбородок сними и нос. Актёр снимает подбородок и нос. Остались одни брови. Дикий. Вот уже почти хорошо. А сейчас быстренько сними брови. Актёра остаётся совсем без грима, в своём лице и слышит: Потрясающе. Утверждаю. В театре показ режиссёра бывает порой чуть ли не гениальный, но повторить такое невозможно. Можно собезьяничить, но это значит обязательно сыграть хуже, и пусть самостоятельная трактовка актёра будет выглядеть в сравнении с показанным слабее, всё равно она будет результатом его творчества. Актёр тогда будет выглядеть органичнее, нежели в акции подражательство, ибо подражательство лишено души и унизительно. артист-подражатель, художник низкого класса. Поэтому артисты-пародисты, как правило, самостоятельного опуса создать не в состоянии. Елена Николаевна Гоголева так рассказывала о работе с Алексеем Денисовичем Диким, перед которым искренне преклонялась. Когда он мне показывал, как нужно сыграть ту или иную сцену, Я старалась не смотреть на него, знала, что не сумею повторить. А то, что он показывал гениально, знали и видели все. Маленькая деталь. Нам, его ученикам в Щепкинском училище, он ни разу не показывал ничего. Терпеливо объяснял, чего он добивается от нас, позволял с ним спорить, приводил к желанию самим показать ему, как, по нашему мнению, нужно сыграть то или иное место в спектакле. Он внимательно смотрел все наши опусы, поправлял нас и незаметно, неназойливо, как бы в спорах с нами, добивался от нас желаемого. Уж какое наслаждение испытывали мы от его похвал. Он будил будил, тревожил, тревожил нашу наблюдательность и фантазию.